Мой сон. Уже солнце зашло, пылает заря. Небесный покров огнями горя, прекрасен. Хотелось бы ноч на пролёт проглядеть на горнюю чудную звёздную сеть, но труд мой усталости сон одолеть напрасен. Я селись не спать, но клонит ко сну. Боюсь я музы, вдруг я засну сном вечным, и кто мою лиру в наследство возьмёт, и кто мне чело в круг венком обвьёт, и плачем поэта в гробу помянет сердечным. Ах, вот он, мой страж, милашка луна, как пышно средь звёзд несётся она, блистая и с верой придавшись царицы ночей. поддался я воле усталых очей и видел во сне среди светлых лучей певца я и снилось и мне что я тот певец что в тайные страсти чуждых сердец смотрю я и вижу все думы сокрытые их а звуки рекой из-под пальцев моих текут по вселенной со струн золотых чуруя и слава моя гремит как труба и песням моим внимает толпа со страхом но вдруг я замолк заболел схоронен землёю засыпан слезой орошён и в честь мне воздвигли 17 колонн над прахом И к Фебу предстал я, чудный певец, и с радостью Феб надел мне венец лавровый. И в круг меня нимфы теснятся толпой, и Зевс меня гладит всесильной рукой. Но ах! Я проснулся к несчастью живой, здоровый.